«А чего вас вербовать-то, товарищ майор? Вас уже без нас завербовали. Разве нет?» Сергей задумался. «Да, все верно. Значит, работать на врага? Но ведь он и так враг народа». «Нет, неправда. Пустельга не враг народа. Он враг Агосфера, Ежова, Малиновых, Лазоревых, враг Волкова и его саперов. Он враг Желтоглазого». И какое у меня будет задание, товарищ Марк? А это начальство определит, спокойно ответил Карабаев. В подполье как в НКВД, дисциплина первое дело. Только может у вас, товарищ майор, свои соображения имеются. Да, у Сергея были соображения. То, о чем он думал в последней неделе, что казалось неосуществимым, узнать, как погибла Вера Лапина, как исчез Михаэл, Михаэль Акила. Что случилось с Юрием Орловским? Что, что отдала ему рубин? Но пустельга понял, что это не главное. Марк, вы должны рассказать своим товарищам. Это важно. В руководстве СССР имеется группа, которую возглавляет некий Иванов, он же Агасфер. Этот Иванов называет себя помощником товарища Сталина. То, что он делает, очень опасно. «Помощник Сталина. Марк недоверчиво покачал головой, — «что мы можем сделать?» «Я, кажется, кое-что придумал», — усмехнулся Пустельга. «Слушайте». Шторы в кабинете были опущены, горела лампа, и трудно было даже определить, день или ночь сейчас на дворе. Вероятно, для тех, кто работал здесь, этот вопрос не представлялся важным. В этот день или в эту ночь... Огромный кабинет, где мог разместиться целый взвод, пустовал. Никто не сидел за тяжелым, покрытым зеленым сукном столом. Люстры были включены, по углам сгустились уродливые тени. Но один человек здесь все-таки присутствовал. Он удобно устроился в кресле, поставив лампу на небольшой столик. Там же находился сифон с газированной водой, несколько карандашей и незаконченный рисунок. Человек листал пухлую папку, с интересом перечитывая один лист за другим. Открылась боковая дверь, и в кабинет вошел некто, совсем не походивший на сидевшего в кресле. Тому было едва за тридцать, он носил изящный штатский костюм и казался похожим на спортсмена. Вошедший же был немолодым, лысоватым и худосточным альбиносом. Светло-зеленая форма с большими звездами в петлицах сидела на нем мешковато, словно с чужого плеча. Альбинос подошел к креслу, осторожно взял со столика незаконченный рисунок. «Узнали?» Читавший даже не поднял головы. «Ну, конечно, Арвид, Карадак. Подарить? эту мазню? Впрочем, ежели хотите...» Вошедший взял стул и присел рядом. Молодой человек дочитал лист, аккуратно уложил его в папку и принялся завязывать тесемки. «Ну как?» — поинтересовался Альбинос. «Понравилось?» Арвид не спешил с ответом. Затем, прикрыв глаза, неторопливо проговорил. «Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки баю, кулацкому баю пою». «Так и знал, что понравится», — воскликнул Альбинос. «Я приказал сделать копию специально для вас». «Я оценил, Василий Ксенофонтович», — кивнул молодой человек. «Сколько ему дали?» Не помню, от него уже не осталось даже лагерной пыли. Загубили, без всякого выражения проговорил тот, кто походил на спортсмена. Идиоты, лебедевы кумачи, Исаковские, а также бедные, голодные и прочие бездомные подходил Адбинос. А здорово он написал. Хорошо умирает пехота. И поет хорошо хор ночной. Ну, отечество. Не критиканствуйте, товарищ майор. Василий Ксенофонович отложил папку в сторону, достал пачку герцеговины. «Избаловали мы вас!» «Кстати, Арвид, у вас как с памятью? Имя свое еще помнить? «Помню». Вопрос ничуть не удивил спортсмена. «Прикажете забыть?» «Увы, прикажу. Агента иностранного отдела майора Арвида больше не существует. Он осужден специальной коллегией военного трибунала и расстрелян аккурат две недели назад. Тот, кого расстреляли, на этот раз замолчал надолго. Наконец поинтересовался. И все-таки за что? За многое, за многое, Альбинос всплеснул руками. Майор Арвид был агентом-двойником, вредителем, а заодно покровительствовал некоторым крайне сомнительным личностям. Даже просил за них у руководства. «Например, он интересовался судьбой некого Орловского». «Вы что, расстреляли Юрия?» На загорелом лице разведчика впервые что-то дрогнуло. «Забудьте, забудьте», — улыбнулся Василий Ксенофондович, «не было никакого Юрия и никакого Арведа. Есть вы, враг народа и беглый лагерник Владимир Михайлович Корф. И учтите, ни по каким бумагам, кроме как по разыскным, вы не проходите». О нашем сотрудничестве знают, кроме меня, еще двое, включая товарища Сталина. Теперь все ясно? «Зачем меня припели к Ванды?» — поинтересовался бывший майор Арвид. «Что вы, Володя, это не мы!» — усмехнулся Василий Ксенофонович. «Это идиоты из ежовских выдвиженцев. Но ведь это не помешало, правда?» «Да, Тургу, поверил сразу. Было даже интересно». «Ну, не скромничайте!» Альбинос вновь улыбнулся. «Работа ваша признана отличной. Жаль, орден вручать некому». «Какие имеются рекомендации?» Владимир Корф задумался. «Ищите возле Бертяева. Уверен, его идея». Жаль, ушел, как чувствовал. Ему помогал кто-то очень осведомленный. Может, даже двое. Один из партийных верхов, второй из Большого дома. «Учтем». Кивнул Василий Сенофондыч. Ну что ж, еще раз поздравляю, Ребус вы решили блестящим. Кстати, два дня назад видел ваш новый суд 2 Скоро пустят в серию. Накадзима? Корф оживился. Значит, все-таки решились. Удар на Западе? Да, Германия. А ты не наша основная работа, обеспечение операции Гроза. Я готов, товарищ комиссар Госбезопасности. Корф подтянулся. Глаза блеснули, как у охотника при виде долгожданной дичи. Не спешите, не спешите, Володя! Альбинос покачал головой. и вы нетерпеливый! В Германии займутся другие. Ваша цель прежняя, тускула. И теперь вам уже не придется ехать в Аберден. Да, теперь проще, согласился молодой человек. Но «Ну, Василий Ксенофонович, объяснить, ведь у нас пакт с богоразом. Совершенно верно. Комиссар госбезопасности хмыкнул и даже подмигнул. «Пакт с Тускулой. Блестящее достижение советской дипломатии. Теперь барьера нет. Наши люди смогут проникать туда без малейших помех. И тогда...» «И тогда...» Без всякого энтузиазма согласился Корф. «Мне записаться в число иммигрантов?» «Нет-нет, ни в коем случае!» Василий Ксенофодович перешел на шепот. «Там тоже есть умные головы. Могут заподозрить». Вы должны попасть туда нелегально, как герой антисоветской борьбы. Надеюсь, Любовь Леонтьевна это сможет устроить. Без проблем. Она мне уже не раз предлагала. Вот и отлично. Кстати, вы не могли бы закрепить ваши отношения? Ее семья весьма уважаема в Свято-Александровске. Вы же, так сказать, ее спаситель. У любых другие планы, усмехнулся Корф. Ей хочется стать мадам-президентшей. Ай-яй-яй, вздохнул Альбинос. Такое честолюбие в ее возрасте! Ну, это уже детали. Итак, ваша цель Тускула — попасть, закрепиться и действовать. Корф задумался. Василий Ксенофонтович не торопил, продолжая жадно курить. Покончив с первой папиросой, он тут же полез в пачку за следующей. Ну что ж, Корф кивнул. Итак, агентурная разведка на Тускуле? Нет. Альбинос победно улыбнулся. «Ваша цель в другом. В то время как наши товарищи готовят операцию «Гроза», вы будете работать над тем, чтобы поднять красное знамя над президентским дворцом Свято-Александровска». «Ого!» Молодой человек откинулся на спинку кресла. «Не слишком?» «Это задание от товарища Сталина», отчеканил Василий Ксенофондович. «Мы взяли ту скулу за руки и уже не отпустим. Именно вам поручается основная работа. Методы, способы — это уже на месте. В общем, можем устроить социализирование. Кто раньше поднимет красный флаг? Наша армия над Берлином или вы над Тускулой?» Молодой человек, не приняв шутки, вновь замолчал, глядя куда-то в сторону. «Ясно. Когда прикажете приступать?» «Вы уже приступили». Альбинос прошелся по кабинету, затем вернулся и заговорил совсем другим тоном. Знаете, вспомнил. В двадцатом у нас по одному делу проходил какой-то учитель из Калуги. Я его напоил чаем, он, бедняга, расчувствовался и принялся изливать душу. Оказалось, он ко всему еще и философ. Так вот, он считал, что очень скоро человечество начнет заселять космос. Не планеты, нет, именно космос. Возникнет гигантская сфера, населенная людьми. Его тоже расстреляли? — Не помню, — покачал головой Василий Ксенофондович. — Наверное. Но идея мне понравилась. То, что делать на тускуле, по-моему, лишь первый шаг. Скоро мы увидим остальное. Так вот, Володя, очень важно, кто построит эту сферу. Понимаете? — Вы предлагаете мне пост наркома межпланетного НКВД? — поинтересовался Корф. И оба, не выдержав, рассмеялись. Конец второй трилогии. 1994-1995 годы.